Часть первая. Волнительно-ознакомительный июнь. Глава 1: Встреча, железный конь и простолюдин. Будь сильным, даже если магия иссякла. Дрекон Всевеликий. не девочка моя!» Миловидная женщина с ярко-рыжими волосами, увидев, как из портала у подножия горы появилась племянница, и что-то издали напоминающее очень мохнатую собаку закрыла дверцу машины и направилась к гостям из родного мира. Миг, голубое свечение, освещавшее неземным светом пространство, прекратилось, и портал снова закрылся. «Тетя, как же я по тебе соскучилась!» Несмотря на то, что Ния не испытывала восторга и энтузиазма от перспективы провести лето на Земле, свою родственницу, воспитывавшую ее с семи лет, она была очень рада видеть. «И я, золотка!» «Дай-ка тебя обниму. Почти четыре года не виделись». «Ой, а что, с этой стороны маг-портала нет охраны?» – удивилась девушка, оглядываясь. «Нет, милая, это же земля. Здесь про такие порталы никто и не знает». Объятий как таковых не получилось, потому что Шера надоело смотреть со стороны. Он привык быть активным участником событий, так что, недолго думая, пес подскочил, ловко приподнялся на задние лапы и начал вылизывать лицо рыжеволосой женщины. Запах смутно знакомый, и голос тоже. Какие-то отрывочные воспоминания из прошлого промелькнули в его голове. «Милая, а это еще кто? Неужели малютка Шеру так вымахал? И оброс?» Лариса вытерла обслюнявленные щеки и искренне улыбнулась мохнатому и симпатичному созданию. Даже почесала за ушами, отчего тот прикрыл и без того не особо заметные глаза. Опять же мешал излишек шерсти. «Ему почти четыре. Оброс, как видишь. Зато не холодно. Сама знаешь, какие лютые морозы зимой бывают в королевстве. Повернулась к четвероногому другу и спросила с тоской в голосе. «Что, Шера, будем привыкать?» Обвела рукой пространство вокруг себя. «К земле. Ни тебе трех лун, ни тебе волшебных троп в лесу, ни тебе Салвейна, Златовласова и Солнечных островов». Она вздохнула и обратилась к тете. «Кстати, это тебе письмо от папы с инструкциями, когда меня надо обратно возвращать». «Я готова прямо сейчас!» «Не спеши, милая, вдруг тебе понравится!» Подмигнула та племянница и добавила «Так, ребятки, уже смеркается, марш в машину, мы в лесной глуши, а нам еще часа три до дома добираться!» Пес, бодро виляя хвостом, подошел к хозяйке и потерся носом о ногу, мол, все будет хорошо, прорвемся, и не такое бывало. Быстро собраться и выехать не получилось. Вещи девушки, два сундучка, пусть и не особо габаритные, долго и упорно не вмещались в багажник. Но и после активного утрамбовывания поклажи они не сразу тронулись с места. Шеро испугался железного коня, у которого что-то протяжно, а моментами и пугающе ревело под туловищем. Такого ржания он не ожидал. И вообще, от странного создания и пахло настораживающе. На родной такой привычный запах лошадей совершенно не похоже. Никакие уговоры и обещания не помогли. Ничего другого не оставалось, как позволить Шеру бежать за машиной. Лариса ехала медленно, очень медленно. Не она то и дело высовывалась из окна, чтобы проверить, как там ее любимец. Дорогу она, конечно, не запомнила, заметила лишь, что ехали через лес, причем конь без конца подпрыгивал на ухабах. На развилке, правда, обратила внимание на огромный разлапистый дуб, выделявшийся своей мощью среди остальных деревьев. Поездка растянулась не на три часа и даже не на четыре. но в итоге компания добралась. Может, со стороны это смотрелось и странно. Девятка вишневого цвета, тарахтевшая на всю округу, водитель, женщина с ярко-рыжими волосами за рулем, девушка с длинной и сине черной косой, и обе они не спускали глаз с огромного мохнатого пса, размеренно бегущего рядом с вонючим железным конем. На разговоры времени не оставалось. Настроение было немного подпорчено. Кое-как выгрузив вещи, Тетя и племянница хватило сил умыться, переодеться, добрести до кроватей и лечь спать. Без задних ног. И без передних тоже. Как будто это они сами бежали марафон. Шеро, виновник переполоха, наоборот, выглядел бодрым и жизнерадостным. Еще бы, в замке ему не давали носиться во всю мочь. И гавканье тоже не приветствовалось. А здесь свобода. Беги, лай, сколько душе угодно. Пес мигом учуял в саду желанную воду, влез в старую ванну, напился и, что весьма кстати, тут же ополоснулся, энергично разбрызгивая капли. Так и прошла встреча, без посиделок и душевных разговоров. Надежда была на утро. Что-то было явно не так. Звуки, запахи. Ощущения совсем не те. И это вносило сумятицу. Ниа до последнего пыталась удержать сон. укрылась с головой одеялом и глаза не открывала. Но воспоминания о предательстве отца, каникулах на земле и о вчерашних перипетиях навалились скопом. Пробуждение оказалось тяжелым, вариантов было не так много. Или провести лето, постоянно испытывая обиду и разочарование, или попробовать найти плюсы в отдыхе в одном из самых скучных немагических миров на земле. Ниана решила выбрать второй вариант. Через четверть часа, Спускаясь по лестнице вниз, девушка смогла увидеть дом изнутри. Вчера так и не успела. Шкафчики, этажерки, полочки, статуэтки, книги, шкатулочки, вазы с цветами, картины. Няне увиденное понравилось. Ярко, уютно, по-душевному. Тетя Лайриса умела организовать вокруг себя красоту. Эту особенность она хорошо запомнила с детства, когда тетя еще жила в родовом замке. Сразу вспомнился другой интерьер. У себя на родине прислуга в замке была обязана придерживаться строгих правил, традиций, наследия предков, определенный стиль. И не это казалось само собой разумеющимся. Отец во многих вопросах уступал, но переделывать что-либо в замке отказывался. Из-за этого у него с сестрой иногда случались перепалки. Не она догадывалась, что тетя, любившая свободу и самовыражение, скорее всего по этой причине и решилась покинуть королевство. На первом этаже девушка немного растерялась, куда же идти. Помог аппетитный аромат блинчиков. Маленькая, но уютная кухня встретила гостью накрытым столом и запиской. «Моя дорогая девочка, вынуждена была отлучиться. Железный конь, машина, вчера окончательно вышел из строя. Попросила соседа отбуксировать в мастерскую. Скоро вернусь. Завтракай. Твои любимые блинчики с медом, Лариса. Блинчики закончились быстро. Чай с мятой тоже. Ниа аккуратно отставила использованную посуду в сторону и еще раз осмотрелась. На дверце странного высокого прямоугольного ящика, периодически начинающего урчать, была прикреплена еще одна записка. «Открой меня! Я холодильник, в котором много еды!» «Много еды» звучало многообещающе. «Кто никогда не рискует, тот никогда и не побеждает», подумала девушка и открыла дверцу таинственного ящика. Странные буквы она понимала хорошо. Тетя изредка что-нибудь переправляла через маг-портал для нее: подарочные издания книг о земной истории, необычную бижутерию, даже удивительные фрукты иногда. Отец возмущался, что не горжась собирать иноземское, но все же передавал гостинцы, так что девушка сносно успела выучить язык и в общих чертах узнать о культуре этого мира. Упорство и любопытство ей было не занимать: айран, смузи, творог, сок. Что означали первые два диковинных слова, она не смогла вспомнить, а вот остальные два ей были понятны. В общем, завтрак выдался обильным, и настроение резко пошло вверх. Ния, изрядно подобревшая, решила убрать со стола, хотя и не привыкла к такому. Дома за хозяйством исправно следили слуги. Девушка сосредоточилась, взмахнула рукой, чтобы переправить грязную посуду в рукомойник, и... Ничего не вышло. Через пару секунд предприняла еще одну безрезультатную попытку. Она и забыла, что на Земле магия по каким-то таинственным причинам блокировалась. Тетя вроде бы в одном письме упоминала об этом. Много столетий назад в этом мире что-то произошло. Те земляне, кто обладал способностями управлять стихиями – ветром, водой, огнем или землей – вдруг потеряли силу и разбрелись по разным мирам. Действующих маг-порталов тоже остались единицы. Да и те периодически давали сбои или не открывались. Отец часто сетовал по этому поводу. Пришлось мыть столовые приборы руками. Занятие не из приятных, но и не особо сложное, при том, что из-за крана, кажется, шла горячая вода. Удивительно. Дома служанки грели воду и носили ведра из кухни на второй этаж в ванную комнату. Замок старый давно не перестраивался, без королевских условий. Шеру нигде не было видно. Сколько ни не звала, упрямец не откликался на зов. Пес с детства отличался любознательным нравом, с интересом изучал новые места. Наверное, осматривал близлежащую территорию. У всех были дела, кроме нее. Пожав плечами, девушка решила перенести сундуки к себе в комнату. Через четверть часа стало ясно – это дело не из легких. Сундучки на вид хоть и небольшие, но оказались еще тяжелее, чем вчера, когда они с тетей грузили их в багажник железного коня. Пришлось сделать несколько ходок, и примерно через час Ния выпотрошила сундуки полностью. Пока она бегала туда-сюда, в голову пришла мысль, что больше половины вещей можно было и не брать с собой. Зря только горничную заставляла искать корсет. Просто до последнего не верила, что отец выполнит угрозу, вот и собиралась спустя рукава. На земле, насколько она могла судить по журналам мод, тетя их посылала. Они ей вряд ли пригодятся. Да и меховая накидка тоже. В отличие от дома, где и летом мог выпасть снег, здесь стояла невыносимая жара. Не она уже и сейчас запарилась в длинной юбке. «Милая, а вот и я!» В проеме двери стояла тетя. Позади нее маячил какой-то парень, держащий в руках многочисленные свертки. «Знакомься, это Александр Бельский. Он мне помог с машиной, а еще любезно согласился свозить в магазин». А потом обратилась к этому странному на вид Александру на другом языке. «Саша, проходи. Это моя племянница Ниана. Она приехала погостить на каникулы из-за границы. Русский язык знает и понимает, но говорит на нем плохо». «Приятно познакомиться». Парень растягивал слова и при этом рассматривал Нию так, как будто никогда девушек не видел. «Чего уставился? Как будто у них на земле девушек не водится». С раздражением подумала Ниана, затем нахмурилась и с вызовом в голосе произнесла. «Здравствуйте, Александр. Говорю я не так плохо, как сказала моя тетя. Просто медленно. Ваш язык очень своеобразный». «Можно звать Сашей. Так проще, чем Александр. Насчет языка согласен. У меня друг из Америки, так он тоже жалуется, когда в гости приезжает». И улыбнулся. Ния решила его повнимательнее рассмотреть. «Простолюдин. Это однозначно. Потертые синие штаны, да еще в дырах. Видавшие виды туфли. Такие даже крестьяне не носят. Стоптанные, перетянутые сверху какими-то пестрыми шнурками. проверх и говорить не стоило. Белая обтягивающая ткань, кажется, футболкой называется. И самое неприятное – короткие волосы. До Салвейна Златовласова этому Саше было так далеко, как земле до Кайримского королевства. Ния постаралась не поморщиться и найти хоть какой-нибудь плюс. Глянула на руки. Запасливая тетя, видимо, много чего успела накупить, свертков была куча, но парень держал их легко. Хм, значит, сильный. Чем не плюс? Хотя лицо у него приятное. Не красавец, но черты мужественные и улыбка располагающая. «Ой, Саша, что же ты стоишь? Складывай все на тумбочку. Я тебя и так задержала. Спасибо за помощь. Деду Коле передавай привет. Скажи, что вечером занесу ему оладий». Передам, Лариса, и не за что благодарить. Всегда рад помочь. Няна, желаю хорошо провести лето. Надеюсь, тебе понравится у нас в России. Аккуратно сложил поклажу и вышел. Могла быть и повежливее. Тетя взяла пару кульков и направилась в кухню. Саша из города. Приехал к деду в поселок на каникулы. Хороший мальчик, отзывчивый и добрый. Мальчик? Ня подхватила оставшиеся и пошла вслед за тетей. Да ему лет двадцать. Чем-то сына нашего кузнеца напоминает, у того тоже руки сильные. Значит так, дорогая племянница. Лариса развернулась и строго глянула: Там, где ты сейчас оказалась, все равны. Нет ни графов, ни баронов, ни крестьян. В доме, к твоему сведению, слуг не имеется. Я сама слежу за хозяйством, и тебе придется мне помогать. Прости, вылетела из головы! А насчет слуг я уже поняла. Посуду, кстати, помыла, кровать застелила. И вещи свои, между прочим, сама перенесла. И очень устала. Неплохо, довольно глянула тетя. И что, можно ведь жить без магии? Можно, но скучно. Столько времени тратится на такие ненужные вещи. Как ты вообще решилась сюда переехать? Никогда этого не пойму. Поживешь, узнаешь. На земле каждый найдет любимый уголок. Было бы желание. А теперь давай сварим для Шеру перловой каши. А то он у вас там раздобрел. «Потом обсудим твой гардероб. Надо будет что-то решить с твоей одеждой. Здесь в таком не ходят. Бедный Саша от удивления чуть пакеты не уронил, когда тебя увидел. Это я виновата. Вчера не успела спросить. А ты, видимо, даже журналы, которые я тебе посылала, не соизволила посмотреть, чтобы узнать о земной моде». В следующий час Лариса и Ниана провели на кухне. Мыли, резали, чистили, варили, пекли. Тетя действовала умело, как будто всю жизнь занималась такими обыденными делами. Окажись, паронесса Диларнийская у себя на родине, ее бы вряд ли узнали. Простая косынка в горошек на голове, такой же фартук, брюки и скромная кофточка. Вместо каблуков смешные туфельки-балетки. Ты так на меня смотришь, как будто видишь в первый раз. В таком виде, да. Я помню тебя в больных платьях, с прической и в туфельках на каблучках. Это было и прошло. Лариса слегка нахмурилась. Потом снова улыбнулась. Сейчас мы твоим видом займемся. Накрой оладьи салфеткой и идем. Гардероб тети поверг племянницу в недоумение. Ни тебе нарядных платьев, ни тебе накидок, шляпок с перьями. Вместо них простецкие сарафаны, блузки и те самые брюки, в каких был Саша, только без прорезей. Я отказываюсь носить это. Ни одна уважающая себя воспитанная дама не наденет простолюдинские вещи. Мало того, что обтягивают ноги, Так еще и потерты на коленях. Тетя, неужели ты серьезно? Если не нравятся джинсы, тогда возьми голубую юбку, клеш и футболку с принтом бабочки. Как только отремонтируют машину, съездим с тобой в город, шопинг устроим. Покажу тебе любимые места. Что еще за шоу-пинг? Принтом. Ниа с озадаченным выражением лица присела на кровать. Тетя, боюсь, что я не справлюсь с местным колоритом. Эти ваши железные кони, ужасная одежда, жизнь без магии. И говори со мной на русском, может, я так быстрее привыкну, хотя...» Договорить девушка не успела, потому что у тети из района... М -м, нижней части спины послышалась веселая музыка. «Подожди, милая, я отвечу». Достала из кармана прямоугольник, провела по нему пальцами и приложила к уху. «Василий Иванович, я слушаю. Есть хорошие новости?» «Ох, да, мне говорили, что у старушки надо многие детали менять. Жаль. Хорошо, буду ждать новостей». «Старушка?» «Это я так машину называю. Она с пробегом, бэушная». Заметив округлившиеся глаза племянницы, Лариса пояснила. «Я купила старую машину. Ей уже лет двадцать, если не больше. Но тогда местных денег у меня было не так много, а потом стало жалко с ней расставаться». «И что же?» и ремонт растягивается на неопределенное время. Даже не знаю, как быть. У меня практика здесь, а еще езжу по вызову и в город, иногда ночью приходится». «В смысле?» Няны еще больше увеличились. Девушка старалась не делать поспешных выводов, но получалось плохо. «Прости, дорогая», – тетя схватилась за голову и начала нервно ходить по комнате. «Наверное, забыла упомянуть об этом в письмах. Я ветеринар, лечу животных». «Мне и дома нравилось с ними возиться. Только твой дед грозился выдать замуж или выгнать из дома, если я и дальше буду притаскивать раненых белок, собак и птиц. Отец вообще был постоянно недоволен мной». Она остановилась возле окна и вздохнула. «На земле мне никто не указ. Окончила курсы и устроилась на работу. Сама себе на жизнь зарабатываю». «Нет, вроде не писала. Ты, наверное, специально, чтобы папа не узнал. Он старается во многом быть похожим на дедушку». И Ниа нахмурилась, вспомнив родителя, отправившего ее в такое захолустье, а также деда, который до своей кончины держал всех обитателей замка в ежовых рукавицах. Тарис старший в роду. У него много обязанностей. Не суди отца, он любит тебя. Ладно, не будем о грустном. Выбери еще какие-нибудь вещи для себя, а я сделаю пару звонков. Может, найду временное авто. Тебе, кстати, тоже нужен телефон, чтобы быть на связи. Телефон? «Да, я что-то читала в книгах. Это такой аппарат с трубкой, по нему можно вести беседы, правильно?» «Неужели то, что у тебя в руках, и есть тот самый телефон?» «Да, земное волшебство. У нас, чтобы вызвать по маг-переговорнику, специальное разрешение нужно получать, а тут раз и говоришь, с кем надо». Тетя послала племяннице улыбку и, тыкая пальцем по плоской дощечке, называемой телефоном, вышла из спальни. Неа пожала плечами, внимательно изучила еще раз местную одежду и переоделась в ту самую юбку и футболку с загадочным принтом в виде бабочки. «Слова-то какие смешные! Юбка, футболка, телефон, принт!» вслух проговорила девушка и весело рассмеялась. С чувством юмора у нее было все в порядке, и долго расстраиваться по каким-либо причинам она не любила. «Жизнь прекрасна, вокруг столько всего интересного, необычного и манящего!» Даже на земле, оказывается... Но домыслить ей не дали, внизу послышался крик. «Шеро, откуда ты приволок эту гадость? Все мне тут измазал, лохматое чудовище!» Когда Ния в попыхах спустилась в гостиную, то увидела прелюбопытную сценку. Шеро, преисполненный любопытства и интереса, с рвением пробовал на вкус странную на вид вещицу, круглую, черную, дырявую посередине. «Что это? Шеро не отравится этими вашими земными...» технологиями и направилась к питомцу. «Шера, отдай!» «Не технология, а технология», поправила Лариса. «Как бы не так, хитрый пес нашел, обо что можно зубы почесать. Это старая велосипедная шина, не отравится. И где он ее только отрыл?» «Ох, за что же мне такое наказание?» и направилась в кухню. «Надо вымыть пол, за мной с минуты на минуту должны заехать». «Кого-то надо лечить?» девушка заинтересовалась. «Можно с тобой? Я уже переоделась. В принте, так что сойду за местную». «Принт, дорогая. Это рисунок на одежде». «Да кобыла у Иванкиных что-то приболело. Это соседи. Вчера к ним не успела». Ловко отжала тряпку и вытерла место преступления. Ния улыбнулась. Тетя мыла полы, как истинная графиня. Грациозно и изящно. Вот бы папа ее увидел. Ох, и досталось бы обеим». Преступник, тем временем, ни на кого не обращая внимания, с наслаждением грыз податливую массу. И даже возня тряпкой, от которой пахло весьма раздражающе, не помешало продолжить начатое дело. Очень нужное и полезное для каждой уважающей себя собаки. Поехали! Только лохматика нашего придется дома оставить. Кайримский командор, конечно, считается свирепом, но с местными дворнягами лучше не связываться. Примечание. Командор. Одна из самых крупных пород овчарок. Рост более 80 сантиметров, родиной которой считается Венгрия. Собаки этой породы способны самостоятельно пасти огромные стадо овец, так как шерсть помогает им маскироваться. Длинная белая шерсть к двум годам сворачивается в шнуры. Конец примечания. Шеру, как я вижу, и не думает взрослеть. Воспитывать его надо было, милая. Подозреваю, что старший братец на перевоспитание не только тебя, но и его отправил. «Силы лесные, помогите мне!» И тетя, передернув плечами, ушла с ведром и тряпкой обратно на кухню. Ниа немного обиделась, но и тетю понимала. Жила себе, никто ей не мешал, а тут и племянница, и ее питомец, надо сказать, очень габаритный питомец, на голову свалились. И девушка решила в ближайшие три месяца помогать тете во всем, даже если та и просить не будет. Она докажет отцу, что к ней можно и нужно относиться серьезно. И Шеро не такой бестолковый. просто чересчур любознательный». Через пятнадцать минут по всему дому раздалась мелодичная трель, напоминающая птичье пение. Насколько девушка успела заметить, клеток с пернатыми здесь не наблюдалось. Может, в окно залетела бедолага, и Ниа начала оглядываться по сторонам. «Это электрический звонок, вместо колокольчика». Тетя подошла к окну и приоткрыла занавеску. «Павел Иванкин приехал», – оглянулась на племянницу и нахмурилась. «Что-то мне уже не кажется хорошей идея взять тебя с собой». «Вот спасибо», – обиделась Ня. «Я что, должна все три месяца дома просидеть? Шеро, идем наверх, мы тут тоже мешаем, оказывается», – и ринулась к лестнице. «Дорогая, подожди». Лариса преградила путь разгневанной девушки. «Я не это имела в виду. Просто переживаю, что тебя могут обидеть, а ты пока не привыкла к местным особенностям». «Меня? Обидеть?» и с вызовом глянула на тетю. «Да меня за несколько верст вокруге побаиваются. Сама знаешь, что я никому спуску не даю». «В этом-то и дело», – Лариса взяла племянницу под руку и повела к двери. «Хорошо, едем, Коль обещала тебе. Старайся много не говорить. Если что, ссылайся на то, что ты приехала из-за границы, долго училась в пансионе и не очень хорошо знаешь русский язык». Из окна послышался довольно противный сигнал. «Потом еще один и еще». «Нетерпеливый какой!» – вырвалась у тети. «Иванкины считаются здесь богачами, привыкли, чтобы их капризы выполнялись быстро. Сам Павел еще ничего мужик, а женушка и дочка хуже Гаргули из Моргольского королевства». «Я справлюсь, честно. Даю слово, что буду вести себя скромно».